Эпизод 1, часть 4: Восточно-Китайское море на траверзе торгового острова коричневого квартала минато но -Дзию. Борт надувной моторной лодки «Зодиак», открытое море, три минуты до начала. Сколько воды! Гадость! Химари в очередной раз передернулась, оглядевшись. Вода до горизонта, куда ни посмотри, Действовала на Неку угнетающе. Тяжелый шлем-сферу она зажала между коленями. Хоть он и упирался по кругу кантом в жесткий воротник нижнего слоя, обеспечивая кинетическую защиту головы, таскать его на себе было малоприятно. Тяжело и голова плохо поворачивалась. К тому же Бакенеко как-то умудрилась попасть на какой-то фильм-ужастик про застрявших на дне аквалангистов и ей казалось, что стоит надеть шлем, и самой придется нырять в противную, мокрую воду. Кошка дернула щекой. Ксо, еще и этот пялится. Сидящий у транса, матрос рулевой с креста действительно разглядывал своих спутниц, теоретически страшных и опасных демонов. Но до чего же, милые личики? Вид не портили, скорее даже наоборот стоящие торчком острые треугольники звериных ушей, пробивающиеся сквозь волосы прически. Жалко, кроме лиц смотреть было особо не на что. Верхний слой брони прямо поверх композитных пластин из фигурно пригнанной к частям тела керамики составлял бесформенный балахон, окрашенный в тропическую цифру. Не гили, но расплывает силуэт и мешает целиться. Тоже неплохо. Правда, у Катаухой куртка-камуфляжа была притянута целой ременной системой, к которой на спине был подвешен тяжелый ранец. Интересно, что в нем? Моряк имел некоторые подозрения, что к милой девушке руководство долбанутых заказчиков подвесило заряд самоликвидации. По крайней мере, контактный провод, выбегающий из-под ремня своеобразной разгрузки, Был медицинским клеем насмерть закреплен на щеке демона, так, чтобы через уголок губ попасть в рот. Видимо, там был контакт для языка или под зубы. Во всяком случае, кошка-девушка периодически двигала челюстями и кривилась. Вот опять. — Что-то не так? — не выдержала Химари, из-под лобья прожигая взглядом рулевого их корабля. Японского парня, очевидно, не знал, но догадаться было нетрудно, и провел рукой по своей щеке. «Это?» — Некохимия в очередной раз сдержалась, чтобы не начать подцеплять ногтями дико чешущийся контактор. «Сюрприз! Для врага! Как там, по-вашему, там? Ласто Чансо!» Парень, дикий пиджин, понял с трудом, но понял. И загрустил еще больше. Девушку ему было жаль. И еще больше жаль себя, если она случайно замкнет цепь. Скорей бы уже. Уши демона вдрогнули. Раскатистый низкий звук, приглушенный расстоянием, расслышали только они. И ничего. Спустя минуту звук повторился опять. И буквально следом зашипела рация. «Группа эхо, пора! «Вас понял?» Рулевой лихо дернул дроссель, заводя 25-сильные подвесные моторы. «Эй, вы! Держитесь крепче!» Удивительно, но Аякаси поняли его без перевода. Борт черного пера «Мару». Ходовая рубля. Время ноль. «Вижу скалу отшатливо!» Вернувшийся вместо капитана на корабль «Эссекс» сейчас был еще и за место командира. Тенгусан, сан как там, ваша птица?» «Нашла наблюдателей», — отвлекает. «Метка целеуказатель прикреплена», — коротко отреагировал удерживающий воронью технику учитель воинов. «У них там что-то, накрытое маскировочным чехлом, большое, возможно, какое-то орудие». «Отражатель прямо по курсу», — отрапортовал рулевой. «Время! Есть время!» Сам себе ответил Альв и повернул переключатель примитивного автомата стрельбы, сделанного из геодезического теодолита. Как только луч инфракрасного лазера отразится от метки на скале, фотореле замкнет цепь и... удар по ушам. Даже не звук, а именно хлопок. Катер дернулся, как будто получил исполинский пинок в скулу спереди справа, сбиваясь с курса и отправляя в перезагрузку бортовой комп. «Дьявол!» «Прошла! Метрах в пяти справа от вершины скалы!» На лице удаленного оператора только чуть дрогнула бровь, хотя его дистанционно управляемую птицу должно было нехило оглушить. Вижу, Прошипел Эс, наблюдая, как матрос Аякаси пробежал до дульного среза и закрыл его вакуум-заглушкой. Воздушный насос, по счастью, включался вручную. Промах был виден визуально. Белесый след от снаряда, не инверсионный, конечно, но очень похоже, только начал рассеиваться в воздухе. «Ну?» Комп пискнул, и Пом Кэпа, матерясь сквозь зубы, склонился над клавиатурой вводить поправки. «Наблюдатели собираются поднять сигнал тревоги», — напомнил о себе розящий. «Сейчас уже!» Корректура была примитивной, но... Удар! Перо сбивается с курса и взрывается носом в воду. Один из двух дизелей встал. Вижу след от попадания в скалу, ниже отметки на несколько метров. Тенгу сумел поднять воздух шокированного питомца. И? Ничего. Да, они стягивают ткань с оружием. Проклятье! Готовьте последний выстрел! Кэп! Палубный матрос кричал, явно не слыша себя. «Тут как минимум два надлома по месту сварки, и труба травит воздух!» «Все равно зарезай!» «Все равно больше нечем стрелять!» «Мостик! Шаньюк запуску!» ай кеп «Подожди!» Тенгу тронул за плечо вводящего новую поправку чернокожего ши. «Что еще там?» «Техника свернутого пространства спадает, и не только!» Действительно, спала не только техника. Вся вершина скалы, внезапно отделившаяся и поднявшаяся еще на два десятка метров над небольшим островом, неторопливо рушилась вниз, на четко видимые в бинокль здания за рядами колючей проволоки. Завыла одинокая далекая сирена и, обогнав потерявший ход катер к острову стремительной приземистой черной тенью, рванул крестоносец. Коротко пролаяли роторные автопушки носовой башни, поражая невидимую цель в акватории открытой гавани. С борта корабля во мгновение ока задыми в палубу начали стартовать нурсы, тянущие серые хвосты к постройкам на берегу и бегущим точкам. А вот и настоящие дымовые шашки пошли в ход. Глазами кружащей над берегом птицы, оседлавшей воздушный поток в сотни метров от земли, Тенгу видел, как маленькие, по сравнению с кораблем Креста, черточки зодиаков нырнули в рукотворный туман. Штурмовая операция началась.